Глава пятая. Илья хорошенько подкрепился и ушел по своим делам. Стажером опаздывать на рабочее место непозволительно, даже если это друг сына владельца клиники. А точнее, тем более. Я остался в кабинете один. Привел в порядок свой внешний вид, причесался, побрился, благо великолепный санузел оказался прямо здесь же. Странно, как я вчера не заметил эту дверь. И сел на диван с книгой в руках, которая... Оказало на меня снотворное действие накануне. Ожидание было томительным, но чтение немного отвлекало от дурных мыслей. Этот этап все равно неизбежен, придется пройти. Борис Владимирович пришел ко мне в кабинет сам. Мое беспокойство мгновенно сняло как рукой. Сразу чувствуется специалист высокого уровня. Настроение явно изменилось под его воздействием. Непременно надо научиться так делать чтобы даже самые тревожные и буйные пациенты мгновенно приходили в состояние полного благодушия. Это уже половина успеха от дальнейших действий. Это был мужчина средних лет, ростом чуть ниже меня, с аккуратной, относительно короткой, седоватой реческой и очками в тонкой золотой оправе. Умное, чуть полноватое, гладко выбертое лицо с проницательным взглядом. Доброе утро, Александр Петрович! «Приятным бархатистым тенором, которого одного уж достаточно, чтобы успокоить сбесившегося быка», — произнес он, усаживаясь на стул напротив дивана, где я в этот момент расположился с книгой в руках. — Доброе, Варис Владимирович, — ответил я, — а сам судорожно соображал, надо ли встать и поздороваться за руку, или у них так не принято, решил оставаться на месте. — Как ваше самочувствие сегодня? — Да с самочувствием как раз все прекрасно. Бодр, здоров и весел. Только с памятью проблемы, как корова языком слезала. — Об этом мне ваш батюшка сообщил уже сегодня утром. Поэтому наш с вами рабочий день начнется не по расписанию. Он смотрел на меня спокойно, но оказалось, что видит все, что происходит у меня в голове. — Давайте лучше продолжим в моем кабинете. Там более подходящие условия. Рабочий кабинет мозгоправа тоже находился на втором этаже, но почти в противоположном конце. Встретившиеся по пути пара медсестер учтиво приветствовали меня и спешно уходили прочь. Все, как и вчера. Можно было бы снова начать переживать по поводу того, что я тут натворил, но не получилось благодаря одному присутствию Корского поблизости. Проходите, Александр Петрович, располагайтесь на том уютном зеленом кресле у окна, а я приду буквально через минуту. Я послушно проследовал в указанном направлении и сел, а точнее практически лег в кресло, по конфигурации напоминающее стоматологическое, только гораздо комфортнее. Пока я здесь один, есть возможность осмотреться. Все в кабинете навевало благодушие и спокойствие от цвета обоев до предметов мебели и декора. Вроде бы все красиво, солидно, изящно, достаточно строго, а успокаивает. Может, тоже магии участвуют? А что, вполне возможно. Или какие-нибудь эмулеты, артефакты? Поразило количество книг на полках, закрытых тонированным стеклом. Угадывались лишь ряды позолоченных корешков, надписи разглядеть было сложно. Уважаю людей, которые любят дорогие книги, и бережно к ним относятся. Вошел Борис Владимирович, придвинул ко мне поближе рабочее кресло на колесиках и уселся рядом со мной, взяв меня за руку. Странно, я думаю, что он встанет в изголовье и положит ладони мне на виски. Снова сломанные стереотипы. Уже не привыкать. Александр Петрович, сосредоточьтесь, постарайтесь хоть что-то вспомнить из того, что я буду спрашивать. Говорите первое, что придет в голову. «Хорошо, я готов», – невозмутимо ответил я, хотя самого внутри все начинало вибрировать при одной мысли, что он сможет вывести меня на чистую воду. Тогда новая жизнь, скорее всего, покатится в тар Дал сам себе обещание стараться не ляпнуть ничего лишнего. Правда, очень сомневаюсь, что это как-то поможет. Корсаков отпустил мою руку, подкатил кресло ближе и положил ладонь мне на лоб. По телу... Разлилась волна приятной слабости. Ага, и такое, оказывается, бывает. Я почувствовал себя парящим в облаках. Словно сквозь сон я слышал спокойный голос мастера души, как его назвал Виктор Сергеевич. Даже чувствовал, как шевелятся мои губы, язык. Я ему что-то отвечал, полностью отпустив ситуацию из-под контроля. Я просто физически не мог ничего контролировать. Что самое интересное... Я даже не смогу воспроизвести ни одного вопроса и ответа, словно это происходило не со мной и не рядом даже. Единственное, что четко помню, — страх. Я теперь был уверен, что мастер души знает обо мне гораздо больше, чем мне хотелось. Моя жизнь теперь висит на волоске и полностью зависит от того, что будет делать мозгоправ с полученной информацией. Когда я открыл глаза, Борис Владимирович уже убрал от меня свою руку, откинулся на спинке кресла и задумчиво смотрел мне в глаза. Я сделал то же самое и молча ждал, когда он начнет говорить. Так продолжалось несколько бесконечно долгих минут. Ну что ж, Александр Петрович, если позволите себя так называть, спокойно сказал он, словно мы перед этим обсуждали особенности питерской погоды за последний год. Случай очень интересный и крайне неординарный. Я до сих пор в раздумьях. Что со всем этим делать? Он замолчал, продолжая изучать меня взглядом, как рентгеновским лучом. Создалось впечатление, что он ждет, когда я не выдержу и заговорю первым. Но я продолжал держать язык за зубами. Подожду его вердикта, каким бы он ни был. «Какие планы на будущее?» — нарушил он звенящую тишину. «Все зависит от вас, Борис Владимирович», — спокойно ответил я и снова замолчал. «Предлагаю такой вариант». — произнес он, поднявшись с кресла и подходя к столу. «Эту информацию, если я правильно понимаю, знают только два человека. И оба они находятся в этом кабинете. Пусть все тонкости процесса переселения душ останутся в этих стенах. Того, что я увидел, достаточно, чтобы испытывать к вам скорее симпатию, чем что-нибудь другое. А того Сашу уже не вернуть». Что ж поделать, он сам виноват. Здесь никто не знал про этот амулет. А теперь поздно пытаться что-то изменить. Да еще это покушение — последняя капля. — Спасибо, что решили дать мне шанс. Кивнул я и снова затих, ожидая, что он еще скажет. Мастер душ сел за рабочий стол, положил руки на зеленое сукно и снова вперил в меня взгляд. — Я ответил тем же, а сам пытался понять. Вспомнил я хоть что-нибудь или нет, пока не обнаружил в голове никаких изменений в виде всплывавших на поверхность воспоминаний. — Очень надеюсь, что я не пожалею об этом решении, — вдруг сказал он. — Не пожалейте, Борис Владимирович, вам не придется. Раз уж так получилось, я постараюсь прожить нормальную жизнь нормального человека, за которого никому не будет стыдно. «Я теперь знаю ваше прошлое, у меня сложилось впечатление, что так все и будет», — довольно уверенно сказал Корсаков. «Оригинальный Александр Петрович Склифосовский, к сожалению, выбрал не совсем правильную дорогу в жизни, которая привела к вполне ожидаемому результату с необычным развитием. Если вы готовы приступить хотя бы к частичному восстановлению памяти, можем приступить прямо сейчас». — Я сразу этого не стал делать, потому что решил сначала все обсудить. — Если возможно, хоть как-то адаптировать меня к такой смене обстановки, буду вам очень признателен. — Хорошо, — сказал Корсаков и снова занял место возле меня, положив мне на лоб. — Может быть, немного больно, а головокружение придется потерпеть. Если будет не втерпешь, скажите. — Договорились. Кивнул я и закрыл глаза, уплывая в новое, незримое путешествие. Перед тем, как окончательно отрешиться от реальности, в голове просвистела мысль, что назад вернусь уже не совсем я, но точно это буду я, а не бывший Александр Петрович, если я правильно понял Корского. Ощущения в этот раз были совсем другими. Меня закружил... Хоровод картинок, статичных и подвижных, голоса, чувства, эмоции, ощущения — это все проносилось перед внутренним взором настолько быстро, что шла кругом голова и начало тошнить, скрутив в узел не только желудок, а все содержимое брюшной полости. Жаль, что я успел позавтракать. Знал бы дело, лучше бы воздержался. Главное, не похвастаться харчами на пижонский костюм, тройку доктора. Про свой я уже и не думал. В шкафу есть еще. Бешеный хоровод образов и событий в голове прекратился внезапно, словно выключили рубильник. Содержимое желудка так и не покинуло мой организм, несмотря на настойчивые попытки. Я открыл глаза и судорожно вздохнул, словно только что вынырнул из-под воды. — Но как дела, Александр Петрович? — осторожно поинтересовался Борис Владимирович. — Как себя чувствуете? А главное, кем? — Все в порядке, — пролепетал я, восстанавливая дыхание. Я все тоже же человек, с которым вы познакомились сегодня утром. И лишь частично тот, которого вы знали до сегодняшнего дня. Память вернулась. Многое встало на свои места, но, к сожалению, далеко не все. В основном обрывками. Ничего страшного. Сейчас была только инициация. Воспоминания будут продолжать приходить по мере надобности и при определенных внешних стимулах. Так что надо просто продолжать жить и работать над собой. Понял, принял, уже спокойно ответил я. Вы ведь правда никому не скажете. Если только под пытками, — улыбнулся Борис Владимирович, — что при моем образе жизни очень маловероятно. У меня просто нет недоброжелателей. Хотя, возможно, я об этом просто не знаю. Я буду молиться всем богам, существующим и выдуманным. — торжественно начал я, — чтобы вас никогда не постигла такая участь. Я в этом лично заинтересован. — Спасибо достаточно существующих, — улыбнулся он. — У меня будет вам один совет. Держались бы вы подальше от Андрея Серафимовича Боткина. Ни к чему хорошему это не приведет, я вам гарантирую. — Подождите. Я поднял руку, напрягая извилины. Когда услышал фамилию, перед глазами появился живой портрет Андрея. По ощущениям, он хороший человек и верный друг. Ничего отрицательного не всплыло. Если я правильно понял, он же один из лучших друзей, если не лучший. Лучший друг у вас Илья Юдин. Это точно не подведет под монастырь. А вот Боткин вполне возможно невольно приложил руку к тому, что произошло. Эти предположения полностью безосновательны, просто... Подспутное ощущение. Я прислушаюсь к вашим словам, Борис Владимирович, — уверил я, — и разберусь с тем, что все-таки произошло. Наверняка, если кто-то захотел Склифосовского убрать с дороги с помощью того амулета, то предпримет новые попытки, а мне этого не надо. — Хорошо, Александр Петрович, — улыбнулся он рта но я вас умоляю, не лезьте на рожон и не рискуйте без смысла. Не забывайте, что вы не боевой маг, а лекарь. К тому же проблемы с даром, который вам только предстоит начать восстанавливать. — Я вас услышал, — кивнул я. Фраза по поводу «начать восстанавливать» очень обнадеживала. Значит, это, по крайней мере, возможно. Я так понимаю, на сегодня все? Могу идти? — Да, ваше сельство, вас в своем кабинете ожидает отец. Он немного задержался в городской управе по вашему вопросу, но уже на месте. — По какому вопросу? — «Не прыгите память, она у вас частично появилась». Я попытался прокрутив в голове вчерашний вечер. Удар сзади, чем-то тяжелым по голове, я ошерахнулся в сторону, потом обернулся к нападавшему, но не смог разглядеть его лица из-за темных кругов и искр перед глазами. В этот момент последовал удар ножом в грудь. Блеск клинка я смог заметить, немного дернулся в сторону, нож пошел глубоко, но далековато от сердца. Вот почему меня не убили тогда. Не рука дрогнула, а повезло, что хоть как-то успел отреагировать. Дальше болевой шок и потеря сознания. Так это, конечно, очень познавательно, но не совсем то, что мне сейчас нужно. Надо еще отмотать назад. Еду на такси, бегу по набережной Фонтанке. Нет, еще назад. Манипуляционная... На столе лежит девушка, которую сбил лихач на улице. Большая рана на голове, деформированное левое плечо и бедро, кровь от контакта с оступающей деталью автомобиля на грудной клетке, скорее всего, сломано несколько ребер. Пытаясь ее лечить самостоятельно, отвергая помощь Виктора Сергеевича и его предложение вызвать кого-то на помощь. Даже моего друга Юдина почему-то нет рядом. Когда я начинаю ее лечить, девушка громко кричит, потом теряет сознание, что меня не останавливает, и я продолжаю в том же духе. Когда в манипуляционную врывается разъяренный отец, девушка уже мертва. Я чертыхаюсь, выхожу на улицу, громко ругаюсь сам на себя, но не потому, что умерла пациентка, а по поводу отсутствия везения, словно не человек погиб, а в казино проигрался. Вслед за мной с криками бежит молодой человек. Такси, фонтанка, подвал. — Как фамилия этой девушки? — спросил я, пытаясь проглотить застрявший в горле ком. — Ее фамилия вам может ничего особенного не сказать, — задумчиво произнес Борис Владимирович, наблюдая, как изменилось выражение моего лица, когда я понял, что произошло. Мне показалось, что он был приятно удивлен, как меня перекорежило от бесчеловечного поступка прежнего носителя этого тела. Ее звали Анна Александровна Соколова. Несильно известный род из жалованных за заслуги перед родиной дворян. А вот ее молодой человек... Георгий Терентьевич Воронихин, продолжатель великой династии инженеров и градостроителей. Насколько я знаю, они были помолвлены с этой невинной девушкой, жизнь которой так внезапно обрывалась. И виноваты в ее гибели, как вы уже догадались, пьяный водитель и чрезмерно уверенный, недооценивший серьезности ситуации по поводу своих умирающих способностей лекарь. Довольно. Я все понял. Я даже высунул палец вперед, чтобы он остановился. Вполне возможно, что Воронихин будет повторно пытаться меня убить. Совсем не факт, — покачал головой Корсаков. С ним уже провели разъяснительную беседу. Парень после событий в подвале и посещения полицейского участка на эмоциях полночи гонял по городу в поисках того самого пьяного водителя. Слава богу, не преуспел. Родственники сами закрыли обезумовшего от горя парня под домашний арест, пока он дров еще больше не наломал. Твой отец разговаривал с его отцом сегодня утром, еще до работы. Предложил разрешить ситуацию мирным путем, и тогда он не будет выдвигать встречных обвинений о покушении на убийство, которого просто чудом не произошло. Все немножко сложнее с родственниками бедной девочки. Сколько лет ей было? Зачем-то спросил я, словно это как-то может исправить или смягчить сложившуюся ужасную ситуацию. Девятнадцать! Ее родители убиты горем, но хотя бы пока не рвутся в бой шашками наголо. Им решили сказать правду, что ты получил тяжелую травму и потерял память. Они точно не будут в ближайшее время тебя искать и пытаться убить, хотя ее отец уже принял решение вызвать тебя на дуэль. А в управу отец зачем тогда поехал? Безучастно спросил я. «Так они же тоже в курсе, но пока они будут тебя домогаться. До да полного выздоровления. Сначала предстоит заседание медицинской коллегии для определения твоей дееспособности. Как лекаря. А потом суд. Будем пытаться вывести дело так, что это непредвиденные обстоятельства, и девушка уже была обречена. Главная вина на водителя автомобиля, которого до сих пор, кстати, и не нашли. Вот пусть ими занимаются». Хотите сказать, что прошлый я не виноват? Взорвался я, вскочив с кресла, как на пружинах. Да это же полная безответственность. Каким местом он вообще думал? Ему же предлагали помощь, и, я так понимаю, рабочий день еще не кончился. Все могло бы пойти совсем по другому сценарию. Чертов самоуверенный придурок, этот ваш Александр Петрович, Саша Сашенька, сынок! Руки пооборвать к чертовой матери! Именно поэтому я и унесу вашу тайну в могилу, Сергей, то есть Александр Петрович. Как бы нечаянно оговорился Корсаков, четко дав понять, что он полностью в курсе, кто я, и объяснив мне мотивы своего поступка. Потому что я увидел в вас совсем другого человека, более достойного и менее тщеславного, чем тот, кто канул в лету, Я освободил для вас место. Добро пожаловать в мир магии и больших возможностей. Борис Владимирович встал, выпрямился и торжественно протянул мне руку. Я был настолько в шоке от поступившей информации, что тупо смотрел на него, пытаясь сообразить. Потом через пелену шутких мыслей до меня наконец просочился его посыл. Спасибо, Борис Владимирович, сказал я, от души пожимая его руку. Надеюсь, что вы никогда Не пожалеете об этом.